Ленокс. Я долго бродил по округе, размышляя о просьбе Эниго отпустить Блайс. Мало-помалу разрозненные воспоминания сложились в ясную картину. Инига всегда отстаивал интересы Блайс, превозносил ее достоинство и неустанно следил за нашими зарождающимися отношениями. Пренебрегая своими чувствами, он во всем поддерживал Блайс, но никогда не вставал между ней и единственным человеком, которым она дорожила, мной. Истина открылась внезапно. И Нига любил Блайс, и совесть не позволяла мне тянуть с объяснением. На гудящих ногах я поплелся обратно и вдруг заметил Кавана. Мало кому доводилось застать его вне крепостных стен. А уж тем паче, без сопровождения. Однако сейчас среди высокой травы безошибочно угадывался его силуэт. Не зная, что сподвигло меня направиться в его сторону. Наверное, бескорыстие и Нига вдохновило меня на подвиге. Каван вытер лезвие короткого ножа. Выходит, я настиг его в разгар охоты. Не самое удачное время для беседы, но случае с Каваном удачного времени не бывает. Я ускорил шаг и даже издалека разглядел, как тот недовольно закатил глаза. «Я не в настроении», — рявкнул он, склонившись над невидимой мне добычей. «Аналогично. Тем не менее, нам нужно поговорить». Я остановился чуть поодаль, чтобы не попасться под горячую руку. «Не понимаю, почему вы так взъелись на меня. С самого первого дня я стараюсь служить вам, нашему народу, верой и правдой, неукоснительно выполняя все ваши поручения. С самого первого дня ты только и делаешь, что критикуешь меня и вставляешь палки в колеса!» Огрызнулся Каван. «Ничего подобного, сэр. У меня, как и у моего отца, нет ни малейших сомнений в том, что вы... «Возвратите отнятое у нас королевство. Взойдете на престол и обеспечите нашему народу достойное существование. Мне часто доводилось ошибаться. Но моя вера в вас непоколебима». Каван фыркнул и неопределенно махнул рукой куда-то вдаль. «Королевство вот-вот станет моим. Ждать недолго. Через неделю-другую принцессу умрет. Мы вторгнемся в страну, перебьем всех землевладельцев, потомков, предателей, отнявших у нас все». И заживем в достатке. А нет другого способа получше. Его ледяной взгляд был красноречивее любых слов. «Заруби себе на носу раз и навсегда, если ты еще хоть раз посмеешь критиковать меня, мои планы и методы, и я отрежу тебе язык. Посмотрим, многих ли ты поведешь за собой, лишившись дара речи». «Сэр, я ни в коем случае не критикую». Напротив, умоляя о помощи. Мы понесли колоссальные потери на острове. Если ваши сведения о королевской семье не верны, очередная вылазка может вновь обернуться катастрофой. Каван выхватил нож и нацелился острием прямо мне в глаз. Одно неловкое движение могло стоить мне голоса и зрения. Однако я не шелохнулся и, затаив дыхание, ждал. «Еще одно слово» пригрозил Каван. Мы замерли друг напротив друга. Минуты казались вечностью. Почему он не расправится со мной здесь и сейчас? Почему давным-давно не убрал меня с дороги, хотя возможностей имелась масса? Матери все равно некуда идти. Почему Каван столько лет вытирает об меня ноги, вместо того, чтобы просто стереть со лица земли? Наконец Каван убрал нож и, наклонившись, поднял из травы тушку серого зверька. У меня потемнело в глазах. Нет, нет. Кстати, небрежно бросил он, у нас запрещено держать домашних питомцев. Он стряхнул за шкирку мою серую лесу, и я с трудом подавил желание вцепиться ему в глотку. Спасибо за ужин. Каван отвернулся и в развалку зашагал, прочь, уверенный, что я не кинусь следом. Впрочем, ноги понесли меня в противоположную сторону. Отбежав на приличное расстояние от западных ворот, я согнулся пополам и затрясся в рвотных спазмах. «О, колючка!» — схлепнул я, не разгибаясь. Сердце разрывалось от жалости к ней, но боль потери затмевала поистине чудовищное сознание, что моя любимица сгинет в утробе Кавана. Меня снова вырвало. Всякий раз стоило мне уверовать в свою неуязвимость, Каван изобретал новый способ сломить мой дух. Такой изобретательности можно было позавидовать, если бы не вопиющая жестокость его поступка. Но отныне моя совесть чиста. Я честно старался служить кавну верой и правды, старался беспрекословно подчиняться ему, старался воззвать к его разуму. Довольно. Когда пробьет час, я разделаюсь с ним без малейших колебаний. Рано или поздно случай предоставится. И посыпать голову пеплом я не стану.